Вечер прошел на самом высоком уровне. Причем высокий уровень обеспечивала в основном одна пара – отец Раечки и его молодая жена Лена. Они весьма удачно не обратили внимания на то, что Олимпиада Петровна заявилась в ресторан со всеми домочадцами. Мало того, что привела маленькую Машеньку, так она еще и тусинку с собой захватила. Я предлагаю первый тост за наших молодых. Красиво поднялся Игорь Владимирович. Тост у него был заготовлен длинный и витиеватый, но досказать его ему не дали. Первым возмутился Дуся. «Я не понял. А чего вы так обрадовались-то? Мы еще ничего не решили. Я только в субботу все сообщу. У меня потому что еще дела...» «Нет, погодите, а почему за молодых?» Жуя салат, перегнулась к Игорю Владимировичу мамане жениха. «А у нас чего? Уже свадьба, что ли? А почему я не в белом наряде? что ты, почему у нас невеста не в белом? Люся, ты хоть покажи, на ком женишься. Я ведь невесту всего два раза видела». Ей изрядно мешала собачка, которая беспокойно суетилась у нее на коленях. «Пап, лучше я» подскочила со своего места, Раечка аккуратно забрала собаку с рук будущей свекрови и пододвинула к Машеньке креманку с мороженым. «Дорогие мои, свадьба у нас будет пышная и веселая, а сегодня мы просто собрались на ужин, чтобы познакомиться с будущими родственниками. Так выпьем же за всех!» «Дуся, да, все, женись на этой, лун, она как все повернула! Умница девка!» Похвалила Раю Олимпиаду Петровна и первая прокинула в себя фужер с водкой, которую, по большому счету, Игорь Владимирович заказывал для себя. От этого фужера почтенную даму развезло через пять минут. Она вела себя просто ужасно, и только благодаря неимоверным усилиям Раечкиного отца и его жены ей удалось не опозориться. А потом и вовсе Лена, молодая жена Игоря Владимировича, которая, как и Раечка, даже не глотнула вина, взяла на ручки Машеньку и, пообещав показать девочке кучу новых игрушек, которую дед Игорь специально купил для уже готовой внучки, повезла ее к себе. Раечка ухватила на руки Дусеньку, маленькую собачонку, и посадила ее в свою машину, А мужчины, Игорь Владимирович и Дуся, ценой огромных усилий затолкали Олимпиаду Петровну в такси, куда и сами уселись. Даму надо было доставить до кровати. Когда Дуся приехал домой, его встретил полумрак. Честно говоря, он даже не слишком обратил на это внимание, потому что был сильно уставшим после таскания маменьки, а еще совсем не выспавшимся после вчерашних возлияний и измотанным теми новыми мелочами, которые ему пришлось пережить за день. На полумрак он внимания не обратил, но зато тихой лирической музыки не заметить не мог. «Раиса, ты знаешь, сколько времени?» — строго спросил он, заглядывая в ее спальню. Девушки там не было. «Вот идиотизм! Что за манеры? Включить свет и музыку, а самой куда-то смотаться?» Он поворчал и пошел в душ. «Черт! Даже поужинать не дали!» Совсем недовольный, в широких и длинных семейных трусах, других мамани ему категорически не покупала. Он прошел к себе в комнату и чуть не вскрикнул от неожиданности. На его постели в приглушенном свете торшера в прекрасном полупрозрачном пеньюаре возлежала Раечка с распущенными волосами. «Милый, я тебя уже заждалась!» — мурлыкнула она и призывно дернула ножкой. «А чего ждать-то?» — не понял Дуся. «Ты чего, одна спать боишься?» «Конечно!» — эротично тянула Раечка. «Так как же ты ты меня-то жила?» — все еще торчал в дверях Дуся. «Ну, no, блин, влип!» «Ну, я даже не знаю. Завтра маменька протрезвеет. Я тебя к ней отправлю. Она, знаешь, как воспитывает классно. У нее даже Машка всегда одна засыпает. И тебе поможет. Пару ночей — и все!» Всю боязнь как рукой снимет, честно тебе говорю. Да не нужно мне к твоей маменьке, — обиделась Раечка и села. Я тебя ждала, соскучилась, думала, думала ты меня поцелуешь, обнимешь, а ты... А, думала она, — искренне удивился Дуся. А если я на тебе женюсь? И чего потом с тобой делать, когда я тебя уже всю перецеловал? «Что я потом твоему жениху скажу?» «А что скажешь?» Пожала плечами Раечка. «Скажешь, что дурак. Тебе поверят. И вообще, Дуся, а может у тебя что-нибудь болит?» Дуся прислушался к себе. Вроде ничего. Или нет, кажется, что-то есть. «Точно!» — произнес он. «Зуб! Только он не сильно...» Я потом пломбу вставлю и все. — Ой, дурак! — вздохнула Раечка и медленно побрела к себе в комнату. — Знаешь, Туся, тебе бы провериться сходить, но по поводу женщин. Сейчас многие мужские болезни поддаются лечению, а я все смотрю, смотрю, ничего не женишься, ведь взрослый же мужик оттуда. Дуся с облегчением плюхнулся на свою кровать, вырубил ко всем чертям торшар и сладко зажмурился. И только потом, почти в полусне, подумал. Интересно, а про что это она мне говорила? Про какие-то болезни? Цвет лица, что ли, не тот? Или похудел? Надо будет завтра отоспаться, да на весы встать. На следующий день Дуся проснулся в полдень. На улице светило солнышко, настроение было бодрое, а главное, Дуся чувствовал себя выспавшимся. «Раиса, а где мой завтрак?» — прокричал он, но никакой Раисы не услышал. Он прошелся по комнатам, Раечки нигде не было. «Ну и ладно, я и сам. А если она еще догадалась что-нибудь положить в холодильник, Холодильник порадовал Дусю розовым окороком, четырьмя глазированными сырками, копченой колбаской и огромным куском сыра. Все это было съедено за один присест, и Евдоким после сытного завтрака завалился на диван смотреть программу для домохозяек. Ему нравилось вот так валяться, когда никого нет дома. Однако сейчас долго валяться в одиночестве не получилось. На экране как раз развивалась основная линия какого-то захватывающего сюжета, когда в дверь настойчиво позвонили. «А, вернулась!» — довольно фыркнул Дуся, направляясь к двери. «Нагулялась! Сейчас ты мне расскажешь, что ты там про больницы мне...» Он подавился словом. На пороге стоял Пашка. «Привет!» — удивился Евдоким. Ну, ты меня везде отыщешь. А я такой, стыдливо заруменялся Пашка. Я ведь, Дуся, к тебе чего? Я за деньгами. Займи, а? Ну, так, Валентине, нужно. Ну, на лечение, ты ж знаешь, а? Знаю. Как-то странно по-новому посмотрел на друга Дуся. И ты знаешь, я тебя ждал. Вот честное слово. Я даже точную дату знал. «Ну, проходи!» Пашка, нервно оглядываясь, прошел в комнату. «Ну, давай, садись!» Пригласил Дуся. «Да мне некогда особенно рассиживаться!» Помялся возле дивана Пашка, но сел. «Мне в денег!» «Ну, не сразу же! Ты давай со мной сначала поговори!» В упор уставился на Пашку Евдоким. «Расскажи, за что ты мужика-то грохнул, а? За Вальку свою!» Пашка должен был побледнеть, забиться в истерике, молить Дусю о пощаде, но ничего подобного не случилось. Мало того, Павел вдруг вальяжно развалился на диване и, нагло глядя Дусе прямо в глаза, потребовал. «Дай денег!» — говорю. «Я уже не шутки шучу. Все по-серьезному». «А ты знаешь, я испугался», — дурашливо заявил Евдоким но вот так взял и сразу тынц и забоялся забоишься с наглой уверенностью фыркнул пашка давай деньги не тяни пашенька скривился дуся но ты же знаешь я большие деньги в доме не хранил ну неужели не понял еще когда девиц ко мне подсылал чего мелешь каких девиц скривил губу паша Ой, я тебя умоляю, каких девиц? Да Аленку сыркой этой черной. Это ж ты мне их, как сестричек, подослал? Думаешь, не знаю? С удовольствием фыркнул Евдоким. Да они же мне сами рассказали. Да и чего там рассказывать-то? Кто еще знал, что я ни хрена своей родне пацу не знаю? Только наши роддомовские. Друзей-то у меня нет, только ты был родимый Ну и тут обломался. И сейчас, э, ну, что ты со мной сделаешь? Деньги-то все в банке, а туда меня надо привести живым и здоровым. И чтобы я сам жутко захотел эти денежки снять и тебе подарить. Потому как, ну, сам же понимаешь, там всякая охрана, сигнализация, милиция по первому звонку. «Ты на это не пойдешь, а я не хочу тебе денежку давать». «Ничего захочешь», — недобро усмехнулся Павел. «Ты же вроде как жениться собрался. Нам Беликов говорил, так?» «А ты что?» Где-то внутри шевельнулось нехорошее предчувствие. «Мне свадебный подарок приготовил». «А то еще какой! Возьми-ка трубочку!» «Да ладно, не суетись!» «Я со своего!» И он спокойно набрал чей-то номер. «Алло, Валюша! Где там наша красавица? Ага, рядом с тобой. Чем она занята?» «Да что ты! Так плохо!» «А ну дай ее послушать жениху, а то он никак с деньгами расстаться не хочет!» «Ага! Да, сделай ей что-нибудь, чтобы она погромче!» И тут до ушей Евдокима донесся вопль боли, и только какие-то нотки позволили ему понять, что вопила раечка Никогда Дуся не думал, что сердце может так больно сдавить, и что страх может быть таким сильным. Голова его мгновенно стала легкой, сознание отключилось. — Ты... Ты сволочь! Придушу! — кинулся он прямо на довольного Пашку. Он мертвый, хваткая, вцепился в его шею. козёл Она ж без меня сдохнет!» — хрипел Пашка. ешь ж... Валька ее...» Дуся опустила руки. «Раечка на самом деле у бандитов, которым терять нечего, и сейчас нужно быть очень осторожным, чтобы ни словом, ни жестом не спугнуть этих тварей». «Ну, вот и ладненько...» Потирал шею Пашка. «Будем думать, что я тебя простил. Только теперь тебе придется снимать все деньги». Дусе ничего не слышал. Перед его глазами стояла веселая, наивно лукавая Райчка, которая только что так страшно кричала в трубку. Кричала из-за него, из-за горя сыщика. Она... Она так ему верила, а он вчера... «Господи!» Ну какой же он был дурак-то, надо было схватить ее, прижать к себе никуда не отпускать, ни на минуту, ни на секунду. А он, он ее обидел, как, впрочем, много-много раз. Она хотела за него замуж. Ну, конечно, из-за денег, это при ее отце, может, сначала и хотелось девчонке деньжать, но потом-то... Она столько от него вытерпела, что никакими деньгами это не окупишь. И у них должна была быть свадьба. Будет ли? Ведь дуся не идиот, он же понимает, что живой свою жертву эти гады теперь вряд ли оставит. А просто бросят только уже не Раечку, а тело. Пашка, видимо, решив, что Дуся как-то уж слишком долго раздумывает, давать деньги или не давать, снова звякнул своей благоверной, и да, с довольным фырканем, дала послушать новый рев страдающей райчки. Теперь девчонка даже пыталась что-то сказать, но, видимо, Валя ее ударила, поэтому раздался резкий вскрик, всхлип и долгий протяжный стон. От этого стона у Евдокима подкосились ноги, и он просто тихо сполз по стене на пол. Когда он очнулся, он понял, что руки у него связаны, и кто-то силой долбит его по щекам. «Ну чего, очухался?» — проявилась перед глазами рожа ненавистного Пашки. «Ну, блин, ты меня так до инфаркта доведешь! Еще до банка не дошли, а ты уже копыта отбросил!» — Как я в банк со связанными? — пробормотал Дуся, медленно возвращаясь к действительности. — Так ничего, сейчас я тебя развяжу, — успокоил бывший приятель. — Я с чего связал? Думал, ты помираешь? Евдоким не думал ни минуты, снимать деньги или нет. Он боялся только одного, что он деньги отдаст, а Раечку так не освободят. «Слышь, Пашка, если ты мне Раису не отпустишь, ты ж знаешь, у нее такой отец, он тебя разорвет!» — предупредил на всякий случай Дуся. «Да знаю я все! Хватит меня пугать-то!» — отмахнулся Павел. «Ты давай поторапливайся, напяливай боты и, и в банк!» Евдоким Пашка руки развязал, но сам на всякий случай держался от него подальше. И напрасно. Дуся понимал, что никакой дракой с Пашкой Раечку теперь не спасти. Эх, ну почему он, кретин, до сих пор не научился водить машину? Сел бы сейчас и за Пашкой, а там, глядишь, и выследил бы, куда Раечку упрятали. Господи, как здорово, что вчера эта Лена забрала к себе Машку, а то бы девчонка такого натерпелась. «Ну, шевелись же!» Все больше нервничал Пашка. «Быстрее давай! Вот блин, тюфяк!» Тюфяк нацепил башмаки, сам открыл двери и... И тут появилась она, Раечка. Живая и здоровая, и вовсе никакая не измученная и не истерзанная. «О, куда это вы?» Изумленно спросила девчонка самым обычным голосом, как будто и не было никакого рева. «Раечка!» Кинулся к ней Дуся, если б ты знала, как я тебя, как я люблю тебя, родная моя, попроси папу, чтобы свадьбу организовал нам не в субботу, а сегодня же. Больше Дуся ничего договорить не успел, потому что в голове лопнул какой-то красный шар, и пошли круги, круги, искры. Он не видел, как его бывший дружок Пашенька, ухватив напольную вазу, с силой грохнул его по темечку. Не видел, как он испуганно рванулся к дверям, пытаясь оттолкнуть оторопевшую Раечку. И не оценил, как девчонка ловко, будто актриса боевика резко одним ударом отшвырнула его обратно. А потом, пока Пашка медленно поднимался и тряс башкой, она ударила его ногой туда, куда и смотреть-то неприлично. «Бессовестно, но наверняка!» И Пашка взвыл и осел, а Раечка за неимением наручников быстро примотала его к батареи скотчем. И только тогда она, всхлипывая, тихонько скуля уселась перед Дусей и попыталась оказать ему, пусть не самую первую, но хоть какую-то помощь. Страшная вонь не давала дышать. Он отворачивался, мотал башкой, а вонь все лезла в нос, перекрывая кислород. «Ну, хватит!» — рявкнул Евдоким открыл глаза. Перед ним на коленях стояла Райчка и тыкала ему в нос ваткой. «Люсенька, Евдоким, с тобой все нормально?» Тревожно заглядывала она ему в глаза. «Да со мной-то что случится с тобой? Ты жива?» Они с тобой ничего не сделали. Так да кто они-то? Не понимала девушка. но эти... А где Пашка, гад? Попытался подняться Дуся. Дай-ка я пойду, убью его. Сбежал? Да сиди ты, никуда он не сбежал. он сидит, батарея греет. Мотнула головой в сторону комнаты Раечка. Ты лучше расскажи. Чего вы не поделили? Чего это он моей вазой принялся тебя по голове долбить? Что за воспитание такое? Хозяев в собственном доме и по башке. И главное, направились куда-то так дружно, а потом... Дуся медленно поднялся, пошел в комнату и уставился на съежившегося Павла. А он, Раечка, сказал мне, что ты у них, и даже дал по телефону послушать, как ты от боли кричишь. И потому отправились мы снимать деньги. Он же дурак, не знает, что такую сумму нам бы никто сразу не выдал. «Погоди, я ничего не поняла. А от какой боли я кричу?» — поморщилась Раечка. «Это они, господи!» «От какой боли? Когда я с самого утра отправилась за Марией, потом мы с ней поехали в бассейн. Я же тебе вчера говорила». «Ну, мало ли, что ты говорила, а я вот забыл». «Тогда кто там от боли? «Да я теперь тоже не понимаю», — уставился на пленник Адуся. «Ну, кого пытали, твари поганые?» «Да никого мы не пытали». Отвернулся к стене тот. «Фильмы ужасов смотреть надо. Там еще не такого наслушаешься. И вообще, это не человек орал, а какое-то существо». «Ага», — прищурилась Раечка. «То есть, если существо, так сразу и моим голосом, да?» «Ну, знаешь, мило, если бы ты этот ужас услышала...» Дуся смутился от того, что так легко попался. А ведь и в самом деле можно было просто Раечке звякнуть и... «Ну ты, говори давай, зачем парня убил?» «А денег дашь?» — затравленно взглянул на него Пашка. «О, конечно. Я тебе сейчас не только денег. Ты у меня сейчас по полной. Раиса, звони-ка в милицию или куда там. Надо его, Валентинку, задержать». «Тоже тетенька сидит, денег ждет!» «Не трожь Вальку!» — задергался возле батареи Пашка. «Она вообще здесь ни ухом, ни рылом!» Но Раиса его уже не слушала. Четко и спокойно она говорила в трубку. «Пап, срочно нужно задержать одного человека. Женщина, адрес. Дуся, какой у них адрес?» «Говори, где сейчас твоя Валентина? Только быстро и без вранья, а то, ты ж знаешь, Глуховы — это родственники того парня, которого ты убил. Они с твоей дамой церемониться не станут. А мне и стоит-то только их номер набрать. А там уж они все сами сделают. И ты, прости, дружище, ты останешься горьким вдовцом. Ну?» Пашка быстренько все взвесил и решил, что с Дусей иметь дело куда приятнее, чем с неизвестными Глоховыми, и подробно объяснил в телефон, где сейчас ждет его любимая. «Все. Папа сказал, что все сделает», — доложила Раечка. «Вот и славно», — выдохнул Евдоким, затем уселся на диван возле Пашки и произнес. «Ну все. А теперь кайся. Рассказывай, что тебя на убийство-то сподвигло?» Пашка набычился, поиграл с желбаками, а потом попросил сквозь зубы. вот дайте!» Раечка тут же принесла ему рюмку. «Мне бы побольше!» «Обойдешься!» — рыкнул Дуся. «Потом ты вообще лыка вязать не будешь! Пей договори говори!» Пашка со связанными руками кое-как опрокинул в себя рюмку, даже не взглянул на кусок огурца, который протянул ему Раечка, и уставился в стену. Он посидел минуты две, а потом из него полилось. Конечно, многое из того, что он рассказывал, Дусе и сам уже знал, но теперь все стало гораздо понятней.